Можно считать, что ты убедительно объяснил, почему не хочешь иметь дела с нами, но так и не объяснил, почему ты вообще вдруг решил покончить с нейтралитетом. Если причина действительно не в томных глазах Раэла, как ты утверждаешь, то Лёка опять не удержал усмешку. Не получалось у него долго оставаться серьёзным, хоть убейся. Смеяться будете, но из-за людей. Из-за неких очень симпатичных мне людей, которым понадобилась моя помощь и защита. Кажется, именно это вы называете ответственностью или чем-то в этом роде. Защита от кого? Напряженный взгляд полковника вцепился в него, словно когтями. Старик все еще надеялся понять. Скажем так, от неких других людей, очень менее симпатичных. А эльфы тут при чем? Они просто со мной согласились. Толик обворожительно, по крайней мере ему самому так казалось, улыбнулся и отсультовал поднятым бокалом, потому что условный сигнал последовал еще полминуты назад, и пора было спешить, если он не хочет огорчить дорогого шефа. Приятно было повидаться, но вынужден вас покинуть. Еще через полминуты он здоровался с директором Альфы, раскланивался, улыбался и одновременно объяснял суровому начальству, куда изводил пропасть и кто его задержал. «О-о-о!» – чуть шевельнул бровями Раэл. «И полковник Белкин здесь? Надо будет тоже подойти поприветствовать». А еще, кажется, я вижу господина Джафара. Сударня, я обещал вас представить. Господин Смит, прошу нас извинить. Тайль Глян? Выйдите. Я должен переговорить с господином директором о некоторых нюансах проверки в службе Дельта. В таком случае позвольте откланяться. Красавица грациозно возложила руку на поставленный локоть, одарила директора светской улыбкой и нежным голоском поварковала. Глаздира? «Видел тебя». Бедняга заметно побледнел и на секунду замер, видимо, быстро прокручивая в голове свои прегрешения и пытаясь понять, чем заслужил подобную честь. Но ответный поклон и заверение в несказанной радости о знакомстве отработал без запинки и почти естественно. «Так вот, касательно вашего проверяющего. Бодро затраторил Толик, делая вид, будто ничего не заметил, а если и заметил, то значение не придал». Его задача было не утешать высокопоставленного собеседника, а позаботиться, чтобы не кинулся разносить новость по залу, и два только Раэль удалится на пару шагов. Не знаю, с какой целью он был к нам направлен, но его деятельность почему-то носит несколько однобокий характер, что выражается: "Не хотите же вы сказать, что столь редкостной честью я обязан какому-то ревизору?" Холодно произнес Смит от такой редкостной чести, наплевав на дипломатические тонкости и невежливо перебив говорящего. «Простите», – изобразил непонимание Толик. «Ах, вы об этой даме!» «Собственно, это пока исключительно профилактические меры, и вам совершенно нечего опасаться, если, конечно, вы не совершили ничего противозаконного». От вас требуется всего лишь постараться и впредь не подавать повода. Вот, например, вы так и не объяснили мне, почему ваш ревизор сосредоточил свои борные поиски нарушений на одном единственном сотруднике. Причем, по странному стечению обстоятельств, именно на том, который вот-вот выйдет на канал контрабанды магических артефактов. Я понятия не имею ни о какой проверке. Вы хотите сказать, что директор не ведает, чем занимаются его подчиненные? Нет. Я не могу помнить, чем занимается каждый из моих сотрудников. Давайте я всё выясню и потом сообщу вам. О'кей. Okay? Как скажете. Толик Светский улыбнулся и понизил голос. А сейчас вы очень правильно поступите, если молча продолжите наслаждаться вечером, не распространяясь о новом знакомстве. А в чём собственно проблема? Я имею в виду, из-за чего вдруг такие крайности? Мы получили информацию, что в последнее время некоторым господам сильно жмет договор Раэла. И темная канцелярия, и высший круг обеспокоились и решили принять меры, чтобы обезопасить от ускушения людей, пока не причастных к этой авантюре. Когда я могу перезвонить вам насчет внезапной и загадочной проверки? Я сам вам перезвоню. Тогда мы договорились. Мы договорились. Толик вежливо попрощался и, оглядевшись, направился к столикам, где любимый шеф уже представлял свою даму еще какому-то официальному лицу. Неожиданная просьба о встрече озадачила Мафея. Не сказать, чтобы он испугался. Понятно же, что доктор не монстр какой и не съест его, даже если будет за что. Просто странно и неуместно это прозвучало. Мэтр Максимилиана в этот раз оказался удивительно немногословен. Коротко бросил... Ставой хочет встретиться с Саш на отец, выбери время и более ничего не объяснил. Почему, зачем, о чём речь пойдёт, даже не подготовился к разговору. Мафик, конечно, попытался выяснить хоть что-то о предстоящей встрече. Уклоняться от неё он и мысленно не допустил, но метр только неядно поморщился и ответил, что сам не знает. Попросили передать и всё. Почти целый день принц ломал голову, но ни один из дюжины вариантов не казался ни капельки логичнее и вероятнее остальных. Единственное, что можно было утверждать с полной уверенностью, приватные беседы с отцами девушек ещё ни одному кавалеру ничего приятного не принесли. Вечером все эти размышления разом вылетели в мафе из головы. Потому что Шэлар пришёл в сознание, и все посторонние проблемы сразу прекратили волновать всех занятых с ним целителей. Лишь к концу недели, когда состояние пациента окончательно перестало вызывать опасения, и уже никто не сомневался, что выздоровление лишь вопрос времени, забывший юноша опять вспомнил о предстоящей встрече и подумал, что самый простой способ выяснить, что же хочет от него доктор Дельмо, это спросить его самого. в воскресенье предварительно договорившись с наставником и согласовав через столько времени встречи, Маффей несколько раз глубоко вздохнул, преодолевая робость, честно попытался придать лицу выражение серьёзного достоинства и отправился в пустую квартиру Виктора, где поджидал в засаде извечный ужас юных кавалеров, суровый отец девицы. В истинном своём обличии доктор Рельмо действительно отличался от мальчишки из лабиринта только возрастом. Да ещё чистично одежды. На первый взгляд, ничего угрожающего в нём не было, но Мафий, уже немного знакомый с этой семейкой, предпочёл не подходить слишком близко и внимательно следить за руками. По крайней мере, пока не убедится, что Саша Натес не разделяет педагогических методов Канта, и в случае чего пострадает только достоинство и самоуважение его высочества. Добрый день, коллега, усмехнулся доктор и кивком пригласил пройти на кухню. Как твой пациент поживает? Я его уж несколько дней в лабиринте не видел. Надеюсь, к лучшему. Да, миловка кивнул мафии. То есть ему лучше. По ночам ещё немного лихорадит, а слаб ужасно, боли беспокоят, но можно уже не бояться. Он запнулся на полуслове, словно боясь произнести вслух то самое пугающее слово. Это верно, согласился доктор, расставляя на столе чашки, сахарницу и корзинку с печеньем. Это самое главное. Остальное потом как-нибудь образуется. Я верно понял, до ампутации дело не дошло? Да об этом и речь не заходила. Почему вы решили? Я только предположил, у меня ведь не было возможности посмотреть. Сейчас уже можно судить, насколько восстановятся функции конечности? Или еще рано?»